Глава 48. Герой, трус, инструмент и глупец. Результаты последнего опроса поддержки кандидатов на предстоящих президентских выборах. Эд Крилл, республиканец, 39%. Президент Хант, демократ, 37%. Не определились, 20%. ЭК. Манке, партия зеленых, 4%. Сайт агентства «Расмуссен», 17 комментариев, 2500 репостов, 8.700 тысячи лайков. 15 июля. Бернсвилл, штат Индиана. «Ты герой или ты трус?» Эта мысль бесконечно крутилась в голове у Мэтью, непрерывная карусель погони Томаса Джерри. Один вывод сменяет другой. Она преследовала священника с тех самых пор, как он покинул зал, где проходил предвыборный митинг, вернулся в гостиницу, заказал новый билет на самолет домой и возвратился в Индиану с красными глазами. Не оставила она его и сейчас, когда он открыл входную дверь и вошел в свой дом. Герой или трус? Толпа на предвыборном митинге Крила. Эти лозунги, скандирование, ярость, исходящая от нее, словно дым от разгорающегося лесного пожара. Все это явилось для Мэтью слишком сильным потрясением. Он не переставал об этом думать. Прихожане в церкви, неважно, маленькой или большой, эта толпа была настроена позитивно. Люди что-то искали, искали надежду, искали путь вперед. Тут же все было совсем не так. Это был храм ярости и жестокости. И пастор, стоя за сценой, вдруг понял, что он не такой. Его крепко схватила фантазия. Он возомнил, будто может сделать что-то хорошее — И еще Мэтью вынужден был признать, что он не имел ничего против возросшего числа прихожан на воскресных проповедях и хлынувшего потока пожертвований. Но это было неуверенное и уютное рукопожатие. Он почувствовал себя инструментом, зажатым в чьей-то чужой руке. Возможно, в этом и крылся ответ на мучивший его вопрос. «Я не герой и не трус, но я определенно инструмент. Я инструмент и глупец, и еще...» Пастор вздохнул. Домой он добрался только под утро. В самолете почти не спал, и единственным его желанием было поскорее добраться до кровати, подобно лунатику, плюхнуться на нее и уткнуться лицом в подушку, полностью отдавшись сну. Лунатики. Господи, эти несчастные люди, и вот он превратил их во врагов. Заявил всему свету, что они приспешники дьявола, возможно, даже его родные дети — апокалиптическое воинство Антихриста, что он наделал, как далеко зашел и что можно сделать, чтобы исправить причиненный вред. Мэтью бросил свой телефон на кухонный стол. «Отам!» — окликнул он. Ответа не последовало. «Бо!» Снова ничего. Лето, раннее утро. Оба должны быть дома. В последнее время Отом повадилось спать допоздна, поэтому Мэтью поднялся наверх, но обнаружил, что кровать не заправлена и пуста. В комнате Бо также было пусто. Спустившись вниз, Мэтью неохотно взял телефон и включил его. Телефон был выключен с тех самых пор, как он покинул зал. Когда-то давно, еще подростком, Мэтью работал на зернохранилище. Он страшно ненавидел эту работу. Пыль от кукурузы, люцерна и сена вызывала у него жуткую аллергию, и он говорил об этом хозяину хранилища, говорил своему отцу. Те не обращали на его жалобы никакого внимания, говорили ему «терпеть». Поэтому как раз Мэтью просто сбежал. Ушел, не сказав никому ни слова. Весь следующий день он прятался от своих родителей, не выходя из комнаты. Выдернул из розетки телефон, чтобы никто не позвонил. И вот сейчас, даже по прошествии многих лет, всякий раз, просто проезжая мимо зернохранилища, Мэтью испытывал стыд и чувство вины. И вот все то же самое происходило снова. Мэтью боялся включить телефон, так как знал, что его там ждет, подобно призраку, терроризирующему старый дом. Но он также понимал, что Отом или Либо могли оставить ему какое-то сообщение. Мэтью до крови прикусил губу и включил телефон. Как только аппарат поймал сигнал станции, он озарился подобно дешевой рождественской елке, предупреждая о пропущенных звонках, текстовых сообщениях и голосовой почте, какофония писка, звона и гудения. Затем к ним добавился звук ящика электронной почты. Собравшись с духом, Мэтью пробежал взглядом сообщения. Целая куча от Хирома Голдена, тот был чертовски зол. Судя по всему, он что-то наплел людям Крила про то, будто Мэтью отравился в одном мексиканском заведении, и те вроде бы ему поверили. Но затем Голден прислал сообщение «Позвони мне одни прописные буквы», после чего повторил его еще десять раз. Были сообщения от людей Крила, от его помощников и даже координаторов. Они не злились на Мэтью, они хотели пригласить его снова. Затем погребенные в общей массе одно сообщение, всего одно, от Роджера Грина. Инструктора по стрельбе, того самого, который предупреждал Мэтью, что работать с Озерком Стоувером — это серьезное дело, и отмахнуться от него просто так нельзя. Сообщение было кратким. «Я говорил вам, пастор Мэт что нельзя делать все наполовину. Озарк хочет с вами встретиться. Вздохнув, Мэтью с такой силой вдавил в глаза костяшки пальцев, что увидел в темноте пляшущие пятна света. И затем, в самом конце, одно сообщение от Отом. «Что-то случилось?» Что это значит? Пастор ощутил холодную дрожь. Он подошел к холодильнику, проверяя, не оставлена ли на дверце записка. «Ничего». Точнее, нет, кое-что. Рядом с холодильником маленький пузырек, похожий на тот, в котором жена хранила занакс Пустой. Мэтью снова окликнул. «Вот там Отзовись!» Еще раз обошел весь дом. Комната Бо, их комната, дополнительный крюк к ванной. Дверь была закрыта. Мэтью подергал за ручку, дверь не открывалась. Она была заперта. «Вот там окликнул он. Быть может, дверь просто разбухла, летняя сырость и все такое. Мэтью подергал снова, сильнее — ничего. Тревога разлилась по ногам, спустилась в руки, загудела в висках. Мэтью навалился на дверь плечом, та не поддалась. Еще раз — ничего. Отступив назад, он что из силы нанес удар, нацеленный в дверную ручку. Ручка отлетела, и дверь распахнулась. И тут Мэтью нашел свою жену. Она лежала в ванне. Глаза были полуприкрыты, мыльная пена мягко ласкала подбородок. На стенке ванны засохла струйка рвоты. Так же рвотная масса плавала в ванне, образуя зловонные островки, покрытые пеной. «Нет, нет, нет, нет, нет», — пробормотал Мэтью. Бросившись вперед, он едва не поскользнулся на еще одном пузырьке. Упав на колени, схватил Отом за руку. Рука была липкая, но теплая. «Отом, проснись, проснись!» Однако жена не просыпалась, — «Господи, пожалуйста, если ты меня слышишь...» у отом задрожали веки. «Ма...» — только и сказала она. Плача, Мэттью просунул под нее руки, вытащил ее из ванны, едва не свалившись на мокрых скользких плитках пола, и отнес в комнату. Положив жену на кровать, он укутал ее в одеяло, после чего позвонил по 911. Врач, похожий на Филина, мужчина со шрамом на подбородке и бровями длиной в целую милю, сидел на стуле напротив Мэтью, рядом с койкой Отом, в больничной палате. Мэтью держал жену за руку. Вокруг пищали и жужжали медицинские аппараты. В нос Отом была вставлена трубка для дыхания, изо рта торчала трубка для кормления. Доктор Гестерн, как мог, объяснил Мэтью, что произошло. Мэтью слышал слова, но так, словно они звучали обособленно, расходясь во все стороны дрожащим, трясущимся эхом. «Судя по всему, пастор Бёрд, ваша жена приняла слишком большую дозу. Оксикодон и занакс это очень плохое сочетание. Вся беда в том, что у человека быстро наступает привыкание, поэтому он принимает более сильную дозу, чтобы справиться с тем, что его мучит. В настоящий момент ваша жена в коме, пастор». Я не могу сказать, что это означает, но все ее показания стабильные, и, будем надеяться, с головным мозгом ничего страшного не произошло. Нет, я не могу точно сказать, откуда у нее эти препараты. Они продаются без рецептов, и вот в чем проблема с ними. Нельзя сказать, откуда они, что в них, в какой концентрации. Но Мэтью знал, откуда у его жены эти препараты. Их ей дал Озарк Стоувер. Он посмотрел на отом. Слабое и бледное, словно угасающее воспоминания о человеке, а не сам человек. У него мелькнула мысль, как они станут платить за все это. Еще ему захотелось узнать, когда Отом очнется. Также его мучил жуткий, мрачный вопрос, который он не смел озвучить. Неописуемый, неведомый страх. Закончив, врач сказал Мэтью, что тот может возвращаться домой, если хочет. и Уже поздно ему позвонят, если будет что-то новое. Но Мэтью не собирался возвращаться домой. Вместо этого он прочитал молитву, попросил у Бога прощения, руководства и мужества, наклонившись котом, поцеловал ее в лоб, попросил у нее прощения, после чего схватил ключи и вскочил в машину. Он помчался через леса и поля к дому Озерка Стоувера».